Глава тридцать седьмая. «Да», — ответила Иви бесконечно долгий миг спустя. «Я успел вспомнить все хорошее, что помогло бы ей принять решение в мою пользу, и дважды все плохое, что могло заставить отказать». «Да», — уточнил, хотя вряд ли можно было ослышаться. «Да», — повторила она увереннее. «Спасибо». Я поздно осознал, насколько глупо звучит, но ничего лучше в голову не пришло. Мне право даже не вериться. Осторожно коснулся губами ее щеки, позволяя вольность. Такая нежная, гладкая, будто не настоящая. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Иви тоже с опаской касалась моего лица. Сложно ей. Меньше месяца назад вздрагивала или замирала, если я оказывался слишком близко. А теперь ластится, будто котенок. Стало горько. А вдруг у меня не выйдет? Как оставить ее? Она же совсем маленькая, еще увидеть не успела ничего. Мир припугнул, но не испортил. Как же быть? От слов не откажусь, но нужно придумать сценарий на случай неудачи. Хотя женитьба — это и есть лучший вариант. Ей, как супруге, достанутся все имущество и деньги. Конечно, с обществом будут проблемы, но богатство позволит быть далеко от жестокости и наслаждаться жизнью. Главное успеть. Мы должны провести церемонию как можно раньше. Я улыбнулся. Простите мою поспешность, но не терпится назвать вас своей супругой. Если вы не против, попрошу Викторию помочь с организацией. Я бы отложила на год-другой. Иви дернула ухом чтобы вы не расслаблялись с поиском лекарства для себя. Но соглашусь. Правда, я боюсь представить, что может устроить Виктория. Что-то совершенно невероятное. Мог бы предложить вам просто подписать бумаги, как формальность. Но вы ведь заслуживаете, чтобы все было как в сказке. А значит, волшебство — моя забота. Все так быстро и странно», — пожаловалась она. «Сейчас проснусь, а ничего этого нет. И что же делать?» «То, что вы говорите, уже сказка!» «Надеюсь, не страшная. Позволил я себе пошутить и быстро отвернулся, потому что кашель снова вырвался из груди. Плохо, что не выходит глушить его. Иви расстраивается. «Нет!» — она подняла уши. «Вы принимаете таблетки?» «Зачем ему таблетки? Есть же кофе, да?» Хакан прервал наши нежности, громко зевнув и потянувшись. «Осенюшное лицо и кашель — часть имиджа». «Тоже кофе хочешь?» — улыбнулся я. «Поделюсь. Для друга ничего не жалко». «Какая щедрость!» Хакан лениво перевернулся и, прищурившись, посмотрел на меня. «Слушай, а если я твою бабулю того? Ты мне теперь внук, получается?» Я усмехнулся. «До официального вступления в брак ты лишь очередное увлечение. Прости». Хакан схватился за сердце. Что я думал, между нами нечто большее, чем секс во имя спасения друга. Жизнь бывает жестока. Мы переглянулись и рассмеялись, так редко чувствую себя неодиноким. Рядом самые близкие люди. Оборотни, но какая разница? И они правда хотят, чтобы я променял их счастливую жизнь и свободу на мое здоровье? Что за глупости? Кстати, кофе не отделаешься. Хакан посмотрел на Иви. Дракона, знаешь ли, кормить нужно соответствующе, иначе придется закусывать попавшими под руку девственницами. Я повел плечом: не в этот раз, друг, либо придется искать девственниц где-то еще. А что, ее ты уже обратил? удивился Хакан. Блин, и чего я нежничал? Девушка покраснела. Не в этом дело, я попытался исправить ситуацию. Проверю запасы и шевельнула плечом и вышла в соседний вагон. Пространство вокруг стало казаться более блеклым. Что ж, Хакан сел и провел ладонями по лицу. Сейчас заем и притормози свой поезд. Мне надо соскочить и лететь назад, иначе ошейник с меня голову снимет. И я никому не сказал, куда и зачем отправился. Вряд ли мастерсону понравится причина развлекал эльфов. И я нахмурился. «Рисковал из-за меня?» «Не стоило. Но что сделано, то сделано. Будем решать. Совру про нападение диких. Мастерсон вроде никогда мне не отказывал в просьбах. Попробую убедить, что твое присутствие было необходимо. У тебя город оборотней, которые за тебя даже со столицей воевать пойдут. И Мастерсон не отказывает тебе в просьбах по одной очень неадекватной причине», прорычал Хакан. «И нет». Оно того не стоит. Если ты о его надежде, что я остановлюсь в излечении бешенства, можешь не волноваться, этого не случится. Хакан, мы много раз обсуждали, и ты против, но я считаю, пришло время серьезно обсудить с Мастерсоном выкуп твоего контракта. Я намерен пригласить его и обсудить условия, на которых он согласится освободить тебя. Я положил ладонь на его плечо. Ты считаешь, мне спокойно спится, когда мой брат, пусть не кровный, находится в рабстве? Твою мать. Иногда мне кажется проще что-то Иви объяснить, чем тебе. Я уже говорил, какие именно условия перед тобой поставят. И уж прости, мне такие жертвы не нужны. Пусть лучше этот садист мне кости перемелит, чем сделает подобное. Знаю, что ты любишь эксперименты, но в постелях не тащи. Я поморщился. Мастерсон беспринципный садист, это неоспоримый факт, но его заинтересованность мной преувеличена. Полагаю, еще с детства, когда отец перед тебе неоднократно говорил о том, что подозревает его в отравлении мамы и нас с Ирвином, ты после этого любое общение между мной и им воспринимал неадекватно. Вспомни хотя бы, что ты учудил после одного из его визитов. Взял и постриг меня потому что я так стану более уродливым. Не сдержал смешок. Боялся конкуренции во внешности с моей стороны? Посчитал, что с локонами до лопаток ты на мужика не сильно тянешь. Можешь и дальше закрывать глаза на очевидное, но я с этим садистом, как ты верно выразился, живу не первый день. И нет, я не преувеличиваю, когда говорю об этом. Знаешь, кто его лучший дружок? Солт. Тот, кому твою лесу продали без торгов. Догадываешься, какая судьба ее ждала? А теперь представь, что все на порядок хуже. Потому что она — девчонка. Рамок у нее нет, лепи что хочешь. Но в случае Мастерсона он извращает само понятие отсутствия рамок. Меня передернуло от одного воспоминания. Иви наедине с тем мерзавцем. Испуганная, и беззащитная. Хорошо, что ты тогда меня позвал. Спас не только ее. Но и меня. Еще и хитрый план разработал. Я свернул со странного разговора. У Хакана есть расположенность к паранойе. После всего, что ему довелось пережить, это объяснимо. И да, сработало. Я сделал Иве предложение. Она согласилась. На свадьбе ты просто обязан присутствовать. Да. А чего тогда ныл, что не нравится тебе? Я пытался ее в этом убедить. Не хотел, чтобы привязывалась. Но все же мой эгоизм победил, не смог устоять перед такими глазами. «Поначалу я был уверен, что вы с Иви пара, порадовался за тебя». Хакан ухмыльнулся, но съязвить я ему возможности не дал. «Уверен, дракону тоже придется остепениться однажды, а пока я поговорю с Мастерсоном, хотя бы для того, чтобы отгородить тебя от наказания. Я заполучу твой контракт любой ценой» а потом повешаю на тебя ответственность за Иви и Орбик Айс. Ей нужна будет помощь, чтобы справиться со всем этим и противостоять моим врагам. И прошу, не утомляй нас обоих бессмысленными спорами. Лучше восстанови силы после моей бабушки. Слушай, а может бабушке меня продашь? Честное слово, я сразу остепенюсь. У меня просто не останется времени ни на что большее. Хакан сцепил руки на затылке и прикрыл глаза. «Ответственность он на меня повесит! Умный самый!» «Не исключено!» — улыбнулся. «Я!»